Аквилегия Название. Аквилегия. Семейство. Лютиковые. народное название Колумбина. Голубка. Эльфийская туфелька. Орлик. Трава с воролевой Водосбор. Дом встреч. Трава льва. Пять птиц вместе. Стихия. Вода. Планета. Венера. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Наверное, нет в природе более парадоксального и противоречивого растения, чем аквилегия. Его можно встретить повсюду, ведь водосбор необычайно неприхотлив и жизнестоек. И при этом его цветы выделяются среди прочих своей оригинальностью. Необычность начинается со строения. У цветов аквилегии пять отдельных лепестков, которые собраны в небольшую воронку. И каждый из лепестков имеет длинное окончание в виде своеобразной шпоры. Из-за этой особенности он получил одно из своих названий — «орлик», потому что окончание лепестков напоминало когти орла. Но этим оригинальность строения цветков аквилегии не заканчивается. Чаша листики цветка, которые у других растений обычно имеют зелёный цвет, у водосбора окрашены в тон лепестков. Поэтому часто возникает путаница, где находятся лепестки, а где чаша листики. Такое сложное строение цветов можно встретить в основном в семействе лютиковых, в котором собраны совершенно непохожие друг на друга растения. Однако фамильной чертой этого семейства является повышенная ядовитость, в нём крайне редко рождаются растения без содержания токсичных веществ. Аквилегия умудрилась стать одновременно символом кортизанок, женской измены и олицетворять собой святой дух. В Древней Греции аквилегия находилась под покровительством Афродиты и поэтому всегда связывалась с любовной магией, умением соблазнять мужчин, плодовитостью и плотской любовью. В Древнем Риме аквилегия носила название «колумбина», что в переводе означало «голубка», и считалось каналом связи с загробным миром. Отсюда пошло название «колумбарий» — место для хранения урн с прахом усопших. Но когда-то это слово означало «голубятня», Первое книжное упоминание об этом удивительном растении можно найти в книге немецкой монахини Хильдегарды Бенгенской. 1098-1179 годы. Настоятельница Бенедиктинского монастыря Рупертсберг. Это тоже довольно необычно, ведь женщины тех времён очень редко оставляли после себя научные труды, духовные книги, исследования по ботанике и естествознанию как и стихи, песнопения и музыкальные сочинения. Аквилегия упоминается в её книге о простой медицине, где даются рецепты различных настоев, отваров и винных сборов с использованием этого растения. Монахиня считала, что аквилегия заключает в себя флегматическую сущность и рекомендовала делать смесь из листьев и бутонов водосбора с мёдом для разгона флегма. Так у аквилегии холодных оттенков синего появилось ещё одно значение. Она стала символом меланхолии и грусти. Со времён Шекспира аквилегия была символом женских измен, соблазнов и домогательств. Цветы аквилегии, подаренные женщине, считались оскорблением, поэтому аквилегия появляется в букете Офелии, символизируя измену королевы. Цветок аквилегии, подаренный мужчине, означал, что ему изменяет жена. Подарить аквилегию можно было только женщине свободных нравов, которая не скрывала род своих занятий. В то же время религиозный символизм аквелегии предполагал другие значения. Цветы считались предвестником искупления и страстей Христовых и включали в себя понятие Святого Духа. Необычная форма цветка послужила образцом для серебряного кубка, который назывался Коламбин Кап. Его вместе с кольцом и печатью должны были предоставить претендента на вступление в ремесленную гильдию. В аквилегии содержатся биологически активные вещества, флавоноиды, аскорбиновая кислота, алкалоиды. Препараты из растения применяются довольно широко, но заваривать самостоятельно аквилегию не стоит. Она содержит токсичные вещества и может вызвать отравление. Особенно ядовиты семена аквилегии, их категорически нельзя применять ни в каком виде. Аквилегия принадлежит стихии воды, в её случае это очень показательно. Листья аквилегии имеют восковой налёт, что не даёт возможности воде стекать, она собирается на поверхности листа каплями. Это явление называется эффектом лотоса, когда к растению не прилипает никакая грязь. Венера, покровительствующая аквилегии, проявляется в немягкой струящейся энергии, которая действительно обладает способностью соблазнять и затягивать. Поэтому в магии аквилегия в основном применяется в составе любовных напитков, приворотных зелий и других снадобий соблазна. И в то же время из растения делались обереги от магических воздействий и разных чар. В любовной магии она могла и вызвать страсть, и одновременно защитить от приворота. Ещё один парадокс такого, казалось бы обычного, и в то же время совсем непростого растения.